Глава 41. Эстер, вызвавшая столько гнева, когда книжный клуб обсуждал Лолиту, предсказуемо заявила на новом собрании клуба, в доме Эллин, без веллери. «Не надо ей было идти с ним в лес. Ни с кем не надо ходить в лес, где может случиться неизвестно что». И Линда предсказуемо ответила. «Лучше бы это знал Ксавьер. Вы же не хотите сказать, что он в самом деле ее изнасиловал?» Возмутилась элен Но если это так, — спросила Келли. — Никого не хочу обидеть, — сказала Эллин. Но, может, вы все это говорите, потому что вы белые, а он нет? — Ты защищаешь его, потому что в твоя близкая подруга, — ответила Келли. — Лично я считаю, что он ее изнасиловал, потому что она дала обет невинности и относилась к нему всерьез. — Вы все это помните. Все слышали разговор на вечеринке в честь новоселья. Я видела там Ксавьера. Видела, каким взглядом он смотрел на Джунипер, как ястреб на кролика. «Прекрати — Прекрати! — сказала Эллен. — Я знаю Ксавьера с рождения. Очевидно же, что Джунипер сама соблазнила его и подставила в отмеску за то, что Вэллири судится с Брэдом. — Это я и говорю, — заявила Белинда. — Ему надо было подумать прежде чем связываться с ней. «Хэнку было видение», — сказала Эстер. «Что?» — изумилась Белинда. «Видение?» «Умирающие люди видят то, чего не видим мы. Он сказал, что видит свежую могилу». «Чью?» «Я спросила его, это твоя могила?» «Но он сказал, что нет». «Это ни о чем не говорит, Эстер», — сказала Эллин. «Наверняка совсем никак не связано с Ксавьером». «Хэнк говорит, связано». «Что конкретно он говорит?» «Говорит, ничего этого не случилось бы, если бы Том не погиб такой смертью. Тогда Ксавьер не ненавидел бы белых». «Господи Иисусе!» — воскликнула Элен. «Савьер не ненавидит белых». «Может, это могила Тома?» — предположила Белинда и он пытается связаться с нами через Хэнка. Эстер, привыкшая, чтобы последнее слово оставалось за ней, неважно, согласны мы с ним или нет, сказала, «Может, хватит об этом спорить, и давайте лучше обсуждать книгу».